Хоть и казались, Ими, посмурнял брат. Пойдем проверять. Тут же предложила я. Я, Аэр, Лоя Лен. это мое дело и мой долг, Лирка. Если понадобится, я официально обращусь за помощью княгиники Градеса Алирия, хранительница Архета, ответил лен. И даже запросто, сидя на кровати, среди разворошенного белья, братишка показался мне, выседающим на древесном троне с причудливой короной на челе.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 Дядюшка торжественно вручил мне нечто черно серое поблескивающее в переплетении не то серебра, не то того самого универсального паучьего материала. Кстати, надо будет его моему дроу, знатоку металла, подбросить. Может, то сваяет шедевр. Стоило мне взять теплый камень в руки, как в сознании зазвучал голос Деваары совмещенный с видением. Я увидела ее все в той же величественной пещере,